Короче, давай так. Если будет точная информация, еще раз встретимся и перетрем. Думаю, что добазаримся. А пока мне пора. Моисей встал из-за стола, пожал руку Снуфу и, не оглядываясь, вышел из Пакгауза. Командира группы сталкеров Снуфа, которые пошли за артефактами, все звали Блоком. Мужик он был коренастый и почти квадратным. Вышел он в обычный рейд, а тут привалила удача в виде лагеря геологов. Одного они убили, еще одного захватили. Оставшиеся попытались дойти к лагерю, но их отогнали. Не смогли поймать, но и ладно. Троем на десятерых они не сунутся. Скорее всего, эти сакуны уже на полпути к лукам. Сейчас Блок сидел рядом со своим заместителем и обрисовывал ситуацию. «Короче, Зема, я тут подумал. Нужно нам не напрямую домой шлепать, а через Демя». «Зачем нам в Демя?» – спросил Зема. Тугая твоя башка, у нас есть заложник. Придем к геологам, пусть нам зеленого отдают. За него Снуф нам хорошо отбашляет. Но отведем этого умника к Снуфу, и пусть он с ним воландается. Не, так не пойдет. Возразил Блок. Если мы приведем умника к нам, то Снуф все сам сделает, а мы с Хером останемся. Но может, паек дополнительный дадут. А если приведем зеленого, тут нам не почет, его жуха. И телки с бухлом. усек, усек. В любом случае, ты, начальник. Сделаем, как скажешь. Через час команда, ведя связанного пленника и нагруженная припасами, а также артефактами, выдвинулись в переход. Перемешивание пришло, как всегда, неожиданно. Задержав с геологами в больнице на два дня. За это время они выспаться успели и наиграться в карты. Благо, в отличие от того погреба, где они пересиживали перемешивание под Маевым, подвал больницы был обширным. И там вполне можно было комфортно жить, но ну, если не считать необходимости обеспечивать освещение. Сэй предложил заказать на большой земле ветрогенератор, что должно по идее снизить потребность в топливе. Макс поставил отметку в блокноте, который теперь постоянно таскал с собой. Сразу после перемешивания геологи собрались домой. С ними отправился Марик и Кукур. Они хотели посетить Луки с целью покупки нужных мелочей, да и друзей проводить было не лишним. Незадолго до выхода... Люди сидели, пили кофе и разговаривали, когда Маришка неуверенно обратилась к Максу. «Извини, но можно тебя попросить?» «Ну, проси», — ответил Зеленый, повернувшись к девушке. «Я хочу у вас остаться». «В смысле?» «Меня переводят на Большую Землю. Родители постарались. Помнишь, я тебе рассказывала?» «Да, помню. И что?» «Я хочу остаться в зоне». «Тут мое место. А ваша группировка идеально подходит для этого?» «Ты понимаешь, что это опасно?» – спросил Максим. «Естественно. Понимаю, что у нас мало людей, и завтра сюда может прибежать толпа или вояки, или снуфовских, и нас перестреляют?» «Понимаю. Я все перемешивание об этом думала и прикидывала варианты». «Понятно. Но ты девочка взрослая, решение твое. Я не против». Саи только покачал головой. Уже перед выходом Сэй подошел к Максиму. «Ты реально решил Маришку оставить?» «Да, ты же слышал, она сама хочет». Но...» Макс приглушил голос и ткнул пальцем в грудь геологу. «Попробуй её отговорить, вдруг одумается». «Понял, только она не одумается». Сэй хмыкнул. «Ну, не одумается, путь возвращается с мужиками сюда». Через 10 минут группа вышла из больницы. К окончанию перемешивания первая группа для новой базы была готова. Утро в Скове было пасмурным. Лавр не любил такую погоду, но лично вышел проводить бойцов. Всего на плацу стояло 50 человек. В группе было 30 бойцов личного состава для базы, а еще 20 солдат с водного отряда из разведчиков и силовиков. Последние должны были осуществлять охрану, но и выполнять роль дополнительной тегловой силы. Все-таки значительную часть дороги им придется пройти пешком. При этом все необходимое нужно тащить с собой. Максимыч укомплектовал ребят на славу. Он бы еще дал больше снаряги, но вряд ли бойцы больше вытащили бы. Сейчас груз лежал в кузовах армейских ГАЗ-166, наследника легендарной Шишини. Покуда можно будет, мужиков довезут. А Лавр встал перед неровным строем. «Мужики, вам выпала честь основать новую базу нашего подразделения!» Я горд, что вы служите вместе со мной. Вы настоящие бойцы. Но вас ждут опасности. Помните, что бы ни случилось, мы своих не бросаем. Удачи!» Группа в один голос рявкнула спасибо. После этого командир, махнув рукой, дал приказ рассредоточиться по кузовам. Напоследок он подошел к лавру. «Ну, мы готовы», — сказал капитан с позовным «Кошак». Удачи. Инструкции все получил. Так точно. Главное нам закрепиться. Потом нас фига туда выковырит. Дай бог, дай бог. Лавар пожал руку капитану. Удачи. Военный сталкер развернулся на одном месте и впрыгнул в кабину одного из грузовиков. Колонна из трех машин двинулась через ворота. Как думаешь, справится? Поинтересовался лавр у стоящего рядом глиста. «Если крыса не там, то справится. Если отсюда кто-то слил, снов и прочее не успеют отреагировать». все всё-таки думаешь про Семенова? «Я про всех думаю». Хитро щурился глист. Поживем увидим. А пока пошли другие дела решать». Путь до Деми не занял много времени. Уже во второй половине дня группа из сталкеров и геологов вышла к лагерю. Только там их встретила какая-то непонятная движуха. На некотором удалении от стоянки виднелись какие-то люди. В самом лагере было все тихо. Но насколько можно было понять, на таком расстоянии геологи, находящиеся в лагере, лежали в укрытиях с оружием. Группа остановилась на границе леса. Хмарик достал бинокль и посмотрел на диспозицию. Когда внимательно присмотрелся к людям, осадившим лагерь, Выругался и передал бинокль цею. Черт, глянь-ка. Геолог сразу опознал связанного Гарика. Похоже, его захватили не просто так. Что будем делать? Но в лоб нельзя ломиться. Давайте сделаем так. Ты с Маришкой и кукуром останешься тут. Я с биологами до вокруг. Возьмем их в клещи. Как только мы начинаем стрелять, вы с кукуром поддерживаете с этой стороны. Даже если в лагере протупят, эти олени должны побежать. «Все-таки огонь прекрасный получится, хоть и из четырех стволов. Из пяти». Поправила Маришка. Она уже заняла удобную для стрельбы позицию. «В огонь, девка!» — хмыкнул Кукур. Марик привстал. «Ну, мы пошли. Как только услышите стрельбу, открывайте огонь, но не раньше». Прошло около получаса, пока со стороны Великих Лук послышалась стрельба. Сей Кукур и Маришка сразу начали стрелять. «Пять лет назад». Преследователи не ожидали, что Макс и отец уйдут так далеко через другую сторону ложбинки, где все кишило аномалиями. Поэтому оторвались от них без особых проблем. Вот тут-то зеленый и поинтересовался. «Как ты понял, что там можно пройти?» «Не знаю. Я как-то ощущаю зону. Привык, наверное». «Ладно, передохнули и пойдем дальше. Времени нет». Максим только покачал головой, понимая, что отец чего-то темнит. Но спрашивать было бесполезно. Старик никогда не говорил больше, чем нужно. Военные выгрузились в 50 километрах от Перецлёгина. Теперь нужно было сделать марш-бросок и занять присмотренное заранее место. Причем сделать это нужно было максимум за 2 дня. Именно столько отвели на эту операцию Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Руководители. Чем дольше, тем больше вероятность попасть перед рягу. Сначала все шло без проблем. Хотя кошак на всякий случай отправил вперед секрет. Мало ли что может случиться. Бойцы не роптали. Лучше перераспределение груз нескольких человек, чем попасть под обстрел. После обеда впереди послышались выстрелы. Группа залегла, но стрельба почти сразу прекратилась. Семенов, как старший разведчиков, отправил двойку вперед посмотреть, что там произошло. Через 20 минут бойцы вернулись. По их словам, секрет наткнулся на одинокого сталкера, которого уничтожили. Кошак только кивнул, после чего жестом отдал приказ двигаться дальше. Макс сидел в коморке, которую выбрал себе для штаба. Возле входа деловито и деликатно покашлял майор. «Заходи». — Сказал зеленый. Я тут посмотрел. Нужно нам сначала все таки первый этаж укреплять. Зря вы на третий полезли. Но там же окон дофига не удержим. — Не удержим. Закладывать надо. — А ресурсы откуда на это возьмем? Поинтересовался Макс. — Нужно брать. — Ответил майор. — Ты не забывай про перемешивание. Прикинь, что было бы, если бы нас зажали на третьем этаже перед перемешиванием. Жопа была бы. Хорошо, что осознаешь. Бегали бы уже мы за боками. — И чего ты хочешь? Мы притягиваемся.